рубки и другие потери. Штатники принесли в быт молодой советской полуинтеллигенции не только поддельные тряпки в американском стиле. Появилось много мелких вещей, объединявших их хотя бы внешне с ровесниками в Европе и Штатах. Никогда ни до, ни после 60-х прошлого века В нашей стране не было такого количества молодых курильщиков трубок. Прежде курение трубки было привилегией художников и прочих артистов, людей средних лет и далеко не среднего достатка, борцов за мир, привозивших дорогие вереского изделия с всемирных конгрессов и из агитационных поездок по стремительно левеющим западным университетам. А в 60-е трубками обзавелись обычные студенты. Начинающие мыслители, победители в придуманном газетами соперничестве физиков с лириками. Большую частью это были вышеописанные штатники и нищие адепты самострока. Трубка шла непременным дополнением к маленькой чеховской на самом деле в стиле знаменитых музыкантов джазового направления Бибоп Бородки. Курение трубки, по примеру, вечно фрондирующего, И тем не менее вечный и свободно путешествующего по миру старого литератора Э как бы включал курильщика в клуб мировых интеллектуалов, вольномыслящей культурные элиты. Тут же мелькал символизм мужественности и очаровательного авантюризма Ха в толстом свитере с трубкой, конечно. Словом, трубка была таким предметом, про какие теперь в модных журналах пишут must-have однако между должен иметь и можешь иметь иногда проходит целая жизнь обычный курильщик трубки в советское время добывал ее с великими трудами и за весьма чувствительные деньги купить трубку можно было наибольшая вероятность в самом шикарном столичном табачном магазине в Столешниковом переулке там же продавались трубочные табаки медовая с головокружительным запахом золотой руно в желтой коробке, и суховатой капитанской, в мягкой сизой пачке. Курильщики эти сорта обычно смешивали. Трубки продавались тоже не в большом выборе. Просто трубка и трубка с чашечкой в виде головы Мефистофеля. Та и другая были вполне приличные, из настоящего вереска, и если пренебречь китчивостью дьявольской головы, курить их было возможно, как бы не один, но важный недостаток. Маленькие чашечки, примерно вдвое меньше, чем полагаются нормальным трубкам. Делали их на отечественной сувенирной, если не ошибаюсь, фабрике из отечественного же вереска, а он был много мельче, чем тот, который рос на английских болотистых пустошах и шел на настоящие трубки для настоящих джентльменов. И дело было не только в несуразном виде маленьких трубок, они не успевали прогреться за время курения поэтому надолго оставались необкуренными, и дым из них имел неприятный вкус и запах. Купить настоящую, английскую или голландскую трубку можно было только с рук, возле упомянутого табачного в Столешникове, и за деньги неподъемно большие даже для настоящего штатника, а уж для носителя самострока, тем более. Еще бывали трубки гениального питерского мастера Федорова, превосходящие дешевые фирменные, но они стоили не меньше, чем те же фирменные, да и достать их было не проще. И вдруг трубка «Курящая Москва» загудела. В магазинах появились настоящие трубки, то есть они были вырезаны не из вереска, а из какого-то другого дерева либо кустарника, они были сделаны не в Британии, а почему-то в Тунисе, они плохо обкуривались, И все же они были настоящие, большие, разного вида, но все довольно красивые, обкуривавшиеся, в конце концов. Древесина тунисских трубок удивляла почти черным цветом. Ничего общего с красновато-коричневым вереском Браер она не имела. В общем, через неделю все московские трубочники перешли на тунисскую экзотику. Это оказалось вполне доступно. Самая большая и, следовательно, самая дорогая стоила 15 рублей, в то время как английскую или хотя бы датскую купить дешевле 150 было невозможно. Давно уж не курил я трубку, и последние никому не подаренные две тех самых тунисских где-то завалялись среди другого старья. Так что рассматривать в витрине табачного магазина на Риджин-стрит мне было нечего. Но все же любопытство подвело меня к зеркальному стеклу, за которым матово сверкали полированные курительные шедевры. Перестройка еще не кончилась, в Третьяковском проезде еще нельзя было купить все лучшее и дорогое, что продается в мире, так что лондонские и парижские витрины притягивали. Поглядел на цены, да, московские фарцовщики брали по-божески, и вдруг остолбенел. В отдельной секции витринной выставки лежали те самые черные, неполированные, тунисские или черт их знает какие точно, и цены под ними были на порядок выше всех остальных, даже самых внушительных. Эти трубки стоили по целому состоянию каждая. Интересно, подумал я, где валяются те две? Смогу ли найти их? Неплохо было бы найти... «Только вряд ли. Давно я таких трубок не видел ни у кого в Москве. Вернувшись, я перерыл всю квартиру, но, конечно, ничего не нашел. Да, советская торговля была причудливая, но ведь мы и себе самим удивительны. Разве нет?»